Глава восьмая Этот детский жест заставил Арику шарахнуться от меня. «Какой у тебя факультет?» — пропищала она тоненьким голосом. «Бытовой». Я вообще не поняла, чего она так испугалась. «Ах!» — выдохнула Арика с явным облегчением. «Так да ладно, а то я уж подумала. В общем, помнишь, я говорила, что мне в наследство достанется тетина практика?» «Она держит единственную в поселке аптеку и иногда приторговывает из-под полы вот такими снадобьями». «Но оно наверняка дорогое», — засомневалась я. «Конечно, к ней из города приезжают. Один раз я сама видела, даже из столицы приехала какая-то дама. Вся такая важная», — зашептала Арика, поминутно оглядываясь на двери. «А что будет с тем, у кого эту пудру найдут?» «Ну...» — она призадумалась. «Нашу соседку могут наказать, это точно. Или накажут нас». Я была уверена, что та девица не просто так убежала и даже не попыталась свою пудру обратно собрать. «Что-то подсказывает, что надо тут все по-быстрому убрать». Спохватилась я. «Ох, точно, времени уже нет!» Ничего похожего на тряпку или веник мы не нашли. Пришлось собирать пудру мокрыми ладонями и смывать в раковину. А коробочку я тщательно вымыла с мылом, как и пуховку. Арика заверила, что этого достаточно. Потом, едва почистив зубы и закрутив в узел бардак на голове, я влезла в выпускное платье. После вчерашнего вид у моей одежды был довольно потрёпанный. Хорошо, что подруга вспомнила какое-то заклинание, которое хотя бы разгладило складки. По тапкам-зайцам это не помогло. Выглядели они ужасно. «Ничего!» — Арика попыталась меня утешить. Идем быстрее, получим форму и переоденемся!» Я скорчила рожу своему отражению в зеркале, закрутилась в студенческий плащ и поспешила за ней. На завтрак мы все таки опоздали, зато получили форму и прилагающуюся к ней стопку одежды. Так я в один момент стала обладательницей иномирного гардероба. В него входил костюм для спортивных занятий и отработки боевых навыков, костюм для полевых работ и для лабораторных, повседневный костюм, парадно-выходной — Три комплекта нижнего белья, два комплекта пижамы, чулки и три пары обуви, туфли типа балеток, мягкие полусапожки и ботинки с толстой подошвой. По мере того как помощники кастилянши сносили все это к выдаче, и куча росла, мои глаза становились все больше и больше. Я испугалась, что не смогу все это даже поднять, не то что куда-то отнести. Но Арика успокоила, шепнув, что ничего нести не придется. Всю одежду и обувь уложили в аккуратную стопку. Костелянша прикрепила к ней бирку, обычную такую, бумажную, только цветом, как мой ордер, и с такой же цифрой в центре круглой печати. «Ну что смотришь?» Хмуро глянула на меня. «Активируй!» Я перевела вопросительный взгляд на Арику. Та молча поднесла свой ордер к своей стопке одежды, коснулась печати. Печать засветилась, свечение охватило всю стопку, и та вдруг уменьшилась до размера в книге. «Ого!» — только и смогла я прошептать. «Магия в действии». «Вот, держите еще. На стол упали две одинаковые сумки с длинными ремешками. С такими ходили все студенты, как я вчера успела заметить. «Это пространственный карман первого уровня. Как научитесь контролировать магию, сможете им управлять, даже расширить». Я взяла одну из сумок, покрутила, заглянула внутрь. Разумеется, там было пусто. «Давай быстрее!» Напомнила Арика. «Нельзя опаздывать на занятия в первый день». Следом за ней я запихнула в сумку уменьшенную стопку одежды, а потом мы помчались переодеваться. До первой пары оставалось 10 минут, когда мы, уже одетые по всем правилам, ворвались в учебный корпус. Здесь уже кипела жизнь. В коридорах было шумно и людно. Нас с Арикой больше никто не толкал. Стандартная форма, общая для всех студентов, сгладила различия между простыми людьми и аристократами. А правила Академии запрещали носить украшения. Исключением были ленты, шнурки для волос и родовые медальоны. Об этом нам сообщил куратор еще вчера. Форма девушек состояла из юбки в крупную складку, длиной до середины икр, жилета, приталенного пиджака и блузки с воротничком-стойкой. Все в цветах факультета, только разных оттенков. Блузка была более светлой, юбка и пиджак потемнее, так что моя форма оказалась цвета графита, а у арики Зеленый. У парней юбку заменяли брюки, облоску — рубашка. Но если присмотреться, аристократов можно было отличить по вздернутым носам и надменно поджатым губам. А еще по высокомерным взглядам. Таких я решила обходить стороной. Мы с Арикой быстро сориентировались в холле, нашли доску с расписанием и разузнали, куда нам идти. Как выяснилось, на первом курсе у нас почти все занятия будут общими, кроме специальности так что мы потопали в нужном направлении. В животе у Арики заурчало. Я невольно хихикнула, а она сердито надулась. «Вот видишь, из-за тебя позавтракать не успели». «Ну, извини». Я повернулась к ней одновременно, входя в поворот. И налетела на высокую блондинку, идущую нам навстречу. «Смотри, куда прешь, деревенщина!» Она плечом оттолкнула меня. На незнакомке была красная форма боевого факультета. Ее сопровождала пара подруг, тоже в красном. Они презрительно сморщили носы и прошли дальше, как мимо пустого места. Я обернулась, глядя им вслед. От этих девушек веяло силой. Сразу видно, что они старшекурсницы. «На нас даже такая одежда смотрится бедно», — вздохнула Арика рядом со мной. «Вот еще, фыркнула я. «Думаешь, мы не сможем нос задирать, как это блонди?» «Ты что?» — испуганно отмахнулась подруга. Она, наверняка, градского рода, а может и выше. Хм, а тебе ее лицо не показалось знакомым? Мы пошли дальше, но я не могла отделаться от мысли, что уже видела эту девушку или кого-то похожего на нее, только не в форме. Вы про Эрику Дормер? К нам внезапно присоединилась Василия, а следом за ней подтянулись уже знакомые парни: Сайрус, Зигурд и Бруно. Все сверкали стрелками на отутюженных форменных брюках и начищенными бляхами на ремне с гербом Академии. «А ты ее знаешь?» — задала я встречный вопрос. «Да, я из Дормервара, которым владеет ее отец, граф Дормер. Так что знаю Эрику и ее сестру Эльзу. Моя мать работает в их доме прислугой. Граф Дормер очень добрый человек, чего не скажешь о его детях, особенно об Эльзе». Фасилия отвела взгляд. «А я поняла, о ком она говорит» эльза дурмер это же она вчера толкнула меня в лужу прямо на глазах принца и потом постоянно задевала и насмехалась пока уже на ужине ректор не поставил ее на место вот почему ее старшая сестра показалась мне знакомой они с эльзой очень похожи не пойму только что я им сделала или у местных аристократов фишка такая втопчив грязь ближнего пока он не втоптал тебя судя по изумленным взглядам я выдала это вслух тише ты Перепуганная Арика начала оглядываться в страхе, не услышал ли кто еще? «Нам с ними учиться!» А парни смотрели так, будто я новое чудо света, словно прежде никто таких слов слух не говорил. «Что?» — зло сверкнуло глазами. «Скажите, что это неправда!» «Может, и правда!» — медленно начал Бруно. «Просто не лезь на рожон, знай свое место, и они не тронут тебя!» Я возмутилась. «А кто же определил моё место?» «Ректор сказал, в Академии все равны». «Да, только такие, как Дормеры, равнее других», — добавил Зигурд. «Разве еще не заметила?» «Лучше не связывайся с ней», — прошептала Фасилия. «Она любит издеваться над слугами, за людей их не считает. А сюда брать служанок нельзя. Вот она и отыгрывается на тех, кто слабее». «На тех, у кого нет денег и титула», — мрачно хмыкнула я. Вся компания закивала. Дернув плечом, я направилась дальше. Впереди уже темнела нужная дверь. А сердце стучало громко и часто. Нервный комок в животе буквально кричал «Не расслабляйся!». Учиться будет сложнее, чем я представляла. В аудиторию я вошла с таким чувством, будто вхожу в пещеру, полную ядовитых змей. От волнения у меня внутри все сжималось и замирало. Даже горло сдавило, и воздух сквозь него дом продирался. Замерев, на пороге осмотрелась. Похоже, здесь все учебные помещения были сделаны в виде полуамфитеатра. С одной стороны полукруглая сцена с кафедрой, за которой стоит преподаватель. С трех других — уходящие вверх скамьи. Большинство мест уже были заняты. Студенты сидели небольшими группами. причем загадочным образом эти группы подобрались под цвет плащей. «Долго столбом стоять будешь?» — пропыхтел мне на ухо Зигурд встрепенувшись я сделала шаг вперед и тут же почувствовала чужое внимание ой смотри тут принц пискнула рядом марика кажется он смотрит на нас я проследила за ее взглядом и увидела эльсанира он сидел на галерке в окружении своих прихвостней и действительно смотрел в нашу сторону больше того сверлил меня пристальным взглядом с такого расстояния я не могла разглядеть выражение его глаз но и без этого мне стало не по себе идем Арика дернула меня за рукав. Отмерев, я поспешила за ней. Когда вновь посмотрела на принца, тот уже отвлекся и внимательно слушал сидящего рядом парня. Но недолго, будто почувствовав, что я смотрю на него, эльсанир повернулся ко мне. Его взгляд на секунду обжег меня, а потом принц равнодушно отвернулся. Мы заняли свободные места слева от него и пятью рядами ниже. Я поспешила сесть так, чтобы меня прикрывала Арика. Фаселия пристроилась наряд ниже нас, а парни, наоборот, заняли скамью рядом выше. Теперь я была со всех сторон закрыта от взглядов принца и его компании, но все равно не могла расслабиться. Было что-то неправильное в альсанире, опасное и страшное. Вчера он мне даже понравился, когда стал защищать людей, а сегодня от его взгляда по коже ползли мурашки. Что такое? сзади громко зашептал кто-то из парней. Ты очень громко дышишь. «Да, ты будто испугалась чего-то», — подтвердила Арика, глядя на мои руки. Я тоже на них посмотрела. Пальцы заметно подрагивали. Внутри нарастала паника. «Нет, все в порядке», — выдавила через силу. Закрыла глаза и приказала себе успокоиться. «Подумаешь, принц, подумаешь, магическая академия. Не самое страшное, что может случиться в жизни». Я так и сидела с закрытыми глазами, когда хлопнула дверь. Гол в помещении сразу стих, и в воцарившейся тишине четко прозвучали шаги. Арика тут же пихнула меня локтем. Но я уже и без нее поняла, что пришел преподаватель. Добро пожаловать, студенты! Прозвучал знакомый женский голос. Я удивленно открыла глаза. За кафедрой стояла та самая женщина из приемной комиссии, у которой разбилась пенсне. Сегодня она была в серой мантии, цвет бытового факультета. Ее внимательный взгляд перемещался по лицам студентов, пока не дошел до принца. «Приветствую вас на первом уроке. В этом семестре вам предстоит научиться простым вещам, которые должен знать каждый уважающий себя маг. В будущем они облегчат вашу жизнь. Да-да, кое-кто сейчас сидит и думает, что он уже все знает и умеет, или что бытовая магия ему не нужна, потому что дома ждут слуги». С этими словами она очень выразительно посмотрела на принца и его свиту. Поверьте, бытовая магия, одна из самых востребованных в нашем мире, в ней нуждаются все, даже боевики. Прозвучал ее слегка низковатый голос. Сегодня мы начнем с самых основ.